12. В конце концов Кэтрин ухватила запястье шаги и потащила его по Ренфилд-стрит. Мальчишка останавливался почти на каждом углу, чтобы бессловесным протестом показать, как сильно ему не хочется идти. Хитро прищурившись, он молча наступал на шнурок одной ногой, а другую отводил в сторону, пока шнурок не развязывался. «Засранец, ты это специально делаешь!» Вскипела Кэтрин, наклоняясь, чтобы завязать шнурки на его школьных ботинках в четвертый раз за последние десять минут. «А вот и нет», — отвечал Шаги с довольной улыбкой. Он достал из кармана куртки один из любовных романов матери и, раскрыв книгу, уложил ее на макушку Кэтрин, словно его сестра, столик в коридоре. Он начал читать. Кэтрин встала, внутри нее все клокотало — Она выхватила у него толстую книгу и стукнула ею сзади по ногам брата. Она снова вцепилась в его запястье. «Если мы опоздаем на автобус, другого сто лет не будет. А когда ты начнешь стонать, я хочу есть, я хочу пить, я устал!» — проговорила она, подражая его нытью. «Не рассчитывай, пожалуйста, что я тебя пожалею!» «Я никогда так не говорю!» — обиженно ответил Шаги. Он семенил ногами, едва поспевая за сестрой потом выкрутил руку из пальцев Кэтрин. Она остановилась и развернула брата лицом к себе. «Шанки, я думала, мы с тобой друзья. Ты и я!» На ее лице было, однако, вовсе не дружеское выражение. «Я не хочу быть твоим другом!» — фыркнул он. Она взяла брата за подбородок и мягко повернула его лицо к себе. Глаза мальчика неохотно посмотрели на нее. Она разворошила пальцами его аккуратный пробор и разделила густые чёрные волосы так, как это нравилось Агнес. Шаги так сильно вырос за два последних года в Питхенде. Описать происходящее с ним было нелегко. Он стал выше, но и как-то просел, словно слишком тонко раскатанное тесто. Она видела, что он ушёл в себя, стал более внимательным и насторожённым. Ему вот-вот должно было стукнуть восемь, а он часто казался гораздо старше. «Слушай, я хочу, чтобы ты, когда мы доберемся до места, вел себя наилучшим образом». Кэтрин приветственно улыбнулась пожилой паре, которая прошла мимо в цветных ветровках. «Пожалуйста, сделай это для меня, а? В моей жизни происходят очень, очень важные события, и я только прошу тебя о крохотной помощи». Кэтрин посмотрела на его маленькое лицо, надутые губы, Он напоминал упрямую старуху. Она уронила руки, признавая свое поражение. «Ладно, ты победил, как всегда. Но я хочу, чтобы ты знал, если ты скажешь маме, куда я тебя брала сегодня, она умрет. Ты меня слышишь? Умрет». Его глаза, подсердито опущенными веками, снова посмотрели на сестру. «Как?» «Если ты ей скажешь, она станет пить еще больше и никогда не сможет остановиться». Кэтрин выпрямилась, расстегнула свой кошелек коньячного цвета с нарисованным на нем верблюдом, подарок ее матери от Вулли. Она отсчитала несколько серебряных монеток, чтобы хватило на два автобусных билета. «Она станет столько пить, что это вымоет всю доброту из ее сердца. Цыц, если это случится...» то, я думаю, Лик навсегда прекратит с тобой разговаривать». Она с довольным щелчком закрыла старый кожаный кошелёк, и её лицо прояснилось. «О, смотри, автобус!» Они сосали зелёные кислые карамельки и прижимали носы к переднему окну на втором этаже автобуса. Автобус пересёк реку, и Кэтрин показала на кости Клайнда, краны, которые навсегда остались без работы. Она рассказала ему о Дональде-младшем, о том, как его уволили из судостроителей, как он собирается теперь отправиться на работу в Африку. «Помолись за меня, Шанги, попросила она. «У меня длинный список, я добавлю тебя туда», — прошепелявил он, его щека раздулась от леденца во рту. Кэтрин могла поверить, что ее брат очень настойчиво молится о многих вещах. Она обкусала заусенцы с большого пальца и ее снова обуяла тревога, правильно ли она поступает. С тех пор, как Шак ушел от ее матери, Кэтрин убеждала себя, что это случилось не по ее вине. У нее это плохо получалось, но ее эгоистичная часть не хотела разуверяться. Это было несправедливо. Если ее мать потеряла мужа, то почему она должна отказываться от своего? Сойдя с автобуса, они прошли мимо ряда одинаковых коричневых домов, перед которыми располагались садики. Цветов здесь не сажали. Кэтрин свернула на узкую тропинку, они подошли к тяжелой коричневой двери, и Кэтрин без стука открыла ее, ступила на чужой ковер в коридоре, махнула брату «иди за мной». Шаги никогда прежде здесь не был, его вдруг испугало, что Кэтрин ведет себя здесь, как дома. Внутри было тепло, словно в счетчик засунули кучу монет. Здесь сладко пахло богатством, стоял запах жареной картошки и мясной подливки. Кэтрин села на устланной ковровой дорожкой ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж. Она расстегнула молнию на его куртке, повесила ее на перила. шаги слышал рев телевизоров, разные каналы из разных комнат. В гостиной смотрели матч старой фирмы, а откуда-то сверху доносились гудки и щебет мультиков. Примечание. Старая фирма, так называют встречу двух шотландских клубов из Глазго, Селтика и Рейнджерс. Кэтрин поправила на нем галстук, поцеловала холодную щеку. Примерное поведение. Договорились? Она повела его внутрь дома, где теплое столовое через окно подачи соединялось с узкой кухонькой. Когда они вошли, В их сторону одновременно повернулись шесть или семь незнакомых шаги взрослых людей. На их лицах играли улыбки. Кэтрин отпустила руку брата и подошла к человеку, похожему на Донни Осмонда. Кэтрин легонько поцеловала его в гумбы. «А мы тут думали, куда вы задевались?» Сказал человек, нежно потирая костяшками пальцев ее холодную щеку. «Попробуй-ка протащить его через центр города» когда там яблоку негде упасть». Она повернулась к брату, который стоял в дверях. «Шаги, не стой там. Подойди сюда и поздоровайся со своим дядей Раскалом». Шаги вошел в столовую. От тепла и запаха жареной свинины у него закружилась голова. Одной рукой он обхватил ногу Кэтрин и стоял так, пока она представляла его взрослым, которые столпились у раздвижной двери, курили и с демонстративной усердностью выдыхали дым на задний двор. Большинство имен он забыл сразу же. Она развернула его к креслу в углу. «Вот твой дядя Раскал!» Она слегка подтолкнула мальчика, Шаги вежливо протянул руку и пожал лапу дяди. Его воспоминания об отце были настолько туманными, что ему на мгновение показалось, будто он видит перед собой Шага. Те же румяные щеки и такие же густые, аккуратно подстриженные усы полумесяцем. Этот человек походил на фотографию, которую Шаги видел когда-то, спрятанную под бельем его матери в комонде. Правда, у человека перед ним были густые волосы, выкрашенные в превосходный каштановый цвет, но свои, настоящие. Раскал так тряс руку мальчика, что ему стало больно. — Долго ты к нам собирался, мужичок? — Ужасная ситуация, да? Человек улыбнулся. В его глазах горели счастливые искорки. Кэтрин представила его Дони Осмонду, тому, кто ее целовал. «Это Дональд. Ты ведь его помнишь, правда? Мы с Дональдом собираемся пожениться». Мальчик посмотрел на нее. «А мне пирожное дадут?» Человек подошел к Шаге и пожал ему руку. Его каштановые волосы были расчесаны как бы изнутри отчего они изогнулись, словно покрытая лаком шляпка шампиньона. Он был розовый, плотный и смотрел по-дружески, и он не только пожал, но и потряс ему руку. «Я вижу, да, да, сходство есть», — громким голосом прорычал он. «Мне жаль, что ты теперь не можешь делать большие корабли», — серьезно сказал Шанги. «Не переживай, мужичок», — сказал Дональд. «Приедешь к нам в гости в Африку?» Кэтрин сердито посмотрела на Дональда, когда приподняла брата и чуть не засунула в кухоньку через окно подачи. Там дым шёл коромыслом, что-то булькало в кастрюлях, во фритюрнице в углу скворчала жареная картошка. Кэтрин представила шаги матери Дональда, тётушки Пенге. Всё в ней было какое-то маленькое и заострённое, от счастливых морщинок в уголках глаз до розовых кончиков ушей. Кэтрин шептала шаги на ухо И мальчик повторял за ней. «Спасибо, что пригласили меня на обед, тетя Пегги». «Так где же он?» — спросила Кэтрин, опуская брата. «Я врала и врала, и тащила этого мальчонку через весь город ради него. Хотите сказать, что он не появлялся?» Шаги почувствовал легкий щелчок по загривку, плотный плоский удар ногтем, вроде тех, что он получал от Джербила Маковенни когда отец Барри отворачивался. «Ой! Не стой ко мне спиной, сынок!» Человек в чёрном костюме заполнил дверной проём, но не в высоту, а в ширину. Шаги осторожно разглядывал его. Те же густые усы и проницательные глаза с фотографией. Человек этот с розовой вылизанной головой, с начёсом тонких каштановых прядей на макушке весь казался каким-то румяным. У него был маленький и изящный нос, не то что кэмпбеловская кость, прямые и темные брови, скрывавшие бегающий взгляд ясных глаз. Шаги смотрел на мужчину, и ему хотелось прикоснуться к своему лицу, пощупать его и убедиться, такие же ли у него румяные пухлые щеки, такие же ли густые волосы на верхней губе. За мужчиной, скромно сцепив перед собой руки, Стояла женщина, ждала, когда ее представят. Шаг покрутил кольцо на мизинце. «Ну что, так и не хочешь обнять своего старика?» Шаги давно не видел отца. Тот перед каждым приездом в Питхэт сначала непременно выяснял, спят ли дети. Мальчик стоял, держась за ногу сестры. Вместо брата заговорила Кэтрин. «Шаг, он такой пугливый, оно и неудивительно. Ты сразу на него так напустился?» «Это фирменная манера Бэйнов. Бить их до того, как они начали бить тебя». Он присел на корточки и шаги услышал громкий звон серебряных монет в его кармане. «Мне нравится твой галстук. Просто потрясающий. Ты уже начал разбивать девичьи сердца? Пошел по стопам отца?» За его спиной что-то пришло в движение. Женщина, которая стояла в ожидании, шагнула вперед. «Ей-богу, ехать куда-то в день дерби старой фирмы – плохая идея», – сказала она. У женщины был усталый вид, в уголках глаз появились морщинки, когда она натянута через силу улыбнулась. Она в росте уступала его отцу, а значит, была пигалицей. Шагги отметила ее коротко подстриженные волосы с сединой у корней. На ней были женские брюки, простой джемпер с треугольным вырезом, и большим принглским львом на груди. Она своим внешним видом напоминала школьных поварих, когда те после ланча выходят покурить у мусорных бочков. Кэтрин вышла вперёд и сдержанно произнесла «Рада познакомиться, Джоани, Чего нельзя было сказать по её лицу. Они обменялись рукопожатием, потом сошлись в неловком нервном объятии. «Шаги чуть шею себе не свернул», — так он задрал голову а челюсть, вероятно, отвисла, потому что на лице Кэтрин тут же появилось выражение «немедленно прекрати». Его отец, все еще сидевший на корточках, не сводил глаз сына и улыбался, будто получал удовольствие от происходящего. Шаги потянул Кэтрин за блузку. Она наклонилась, а он прикрыл ее ухо ладонью, чтобы никто не услышал, и сказал «Кэт, это плохая Джоанни, ты ее не должна любить». Это та шлюха, которая украла моего папу. «Поздоровайся со своей новой мамой», стал подначивать его Шаг, продолжая довольно ухмыляться. «Ну-ка, обними свою новую мамочку». «Нет, некоторые из нас знают, с какой стороны ветер дует», сказал Шаги, покидая безопасное место у ноги предателя. Он не знал, откуда ему известно это выражение. Может быть, его выкрикивала мать в телефонную трубку. «Ну-ну, тебе будет нужна новая мама, Шагги. Прежняя, которая у тебя была, отправляется на свалку». Шаг встал с хрустом в колени и поморщился. «Вероятнее всего, в Истерн отель Примечание. Так называемый Истерн-отель в Глазго на самом деле приют для бездомных. В этом качестве он просуществовал до 2001 года. Джоанни приветственно помахала мальчику, В руке она держала бумажный пакет для покупок. «Не слушай, что он говорит, сынок. Иногда могу поклясться, что сердце у него такое же пустое, как кладовка фейня к четвергу». Она подошла к нему с пакетом. «Слушай, ты можешь называть меня просто Джоанни». Она заглянула в пакет. «Наша Стефани уже переросла такие штучки, но они как новенькие. У меня духу не хватило их выбросить. Хочешь взять?» Он отрицательно покачал головой, но его губы спросили «А что там?». Она подошла к нему, поставила пакет между ними, словно хотела накормить опасливого зверька. После этого шлюха Джоани отступила на два шага. «Ты сам посмотри». Его отец вышел из кухни с высоким стаканом молока, с его усов уже капали сливки. Он оперся о стену, наблюдая, как мальчик держится в облюбованном безопасном уголке. Шаги хотел отойти подальше от пакета, пытался сделать вид, будто содержимое его ничуть не интересует, но пакет манил его, и он вдруг понял, что шагнул вперед. Он прикоснулся к низу пакета носком, тот оказался довольно тяжелым. Он приоткрыл его пальчиком, на дне лежали восемь ярко-желтых колес. Его глаза стали огромными, как блюдца, когда он вытащил первый роликовый конёк. «До сих пор не понимаю, почему мы не могли отдать ему старый футбольный мяч Эндрю», сказал Шак, обращаясь к Джоанне. Ботинки были замшевые, шмелина жёлтого цвета, с белыми полосками и белыми шнурками. Шнурки продевались через десяток отверстий, а сами ботинки доходили ему чуть не до коленей. Ах, как они ему понравились! «Что нужно сказать тете Джоанне?» — напомнила брату Кэтрин. Он хотел сделать вид, что ему безразличны эти коньки. Он хотел убрать их назад в пакет и сказать Кэтрин, что им нужно уходить. Он чувствовал себя предателем. Он был ничем не лучше своей сестры. Из кухонного окна донесся голос тетушки Пегги. «Шак, ты не поверишь, что натворил этот блудный!» Шак ухмыльнулся, глядя на племянника. Потом так ухмыльнулся Кэтрин — что ей захотелось прижать руки к груди, к животу. Первым заговорил Дональд-младший. «Нет, речь не про то, дядя Шаг. Мне предложили работу, хорошую, высокооплачиваемую, на которую мне в подчинении будет больше четырех десятков человек». Шаг допил остатки молока. «А я ждал, что ты подашься в таксисты». «Пока еще ты можешь его увидеть на стоянке такси на Ренфру-стрит», сказала Кэтрин, помогая Шаге надеть новые ролики. Она повернула голову, заговорила с Дональдом-младшим через худенькое плечо. — У меня своя карьера. Я не собираюсь срываться с места и мчаться за тобой абы куда. Шак понаблюдал, как она пытается загнать его племянника под каблук и рассмеялся. — Донни, сынок, я думал, ты на пути к успеху, но посмотри, как бунтуют католики. Дональд-младший повернулся к своему дяде. — Это хорошая работа на палладиевых шахтах. «Где-то там, в Трансвале, кажется, это так называется. Они нам сказали, что возьмут почти всех гованских клепальщиков. Они доставят нас туда самолетом, дадут жилье, даже выплатят нам жалования за месяц вперед. Ес! Yes. Южная Африка! Ура!» Примечание. Гован. Район в Глазго на реке Клайд, где располагались судостроительные верфи. «Ты там будешь начальником кафров», — сказал Шак оттопырив в искренней гордости нижнюю губу. Примечание. Кафр. Так белые завоеватели с XVI века называли чернокожих жителей Южной Африки. Впоследствии это слово стало употребляться как оскорбительный российский термин. «Не произноси это ужасное слово при ребенке», сказала Кэтрин. Она помогла брату подняться на ноги и развернула его в сторону двери. «Иди, поиграй в коридоре. Не забудь дверь за собой закрыть». Они проводили его взглядом. Шагги шел, разведя руки в стороны для равновесия, растопырив пальцы, словно птичка крылышки. Он на каждом шаге отталкивался одной ногой для последующего изящного скольжения, но ролики почти сразу же зарывались в ворсистый ковер. Он выбрался в коридор, на лице расплылась улыбка до ушей. Шаг разочарованно втянул воздух. «Не думаю». «Что это мой сын?» Шаги опустил руки. Он перестал скользить по ковру. Он вдруг ощутил, какие тяжелые на самом деле эти старые роликовые коньки. Шаг развернулся к Кэтрин и спросил, «Что, по-твоему, она скажет, когда узнает, что я с ним встречался?» Кэтрин посмотрела на Шаги, увидела его пылающие щеки. «Нет-нет, ей никак нельзя говорить, что он был здесь». На лице Шага появилась злорадная улыбка. Он заговорил провокаторским тоном, каким в школе говорят хулиганистые ребята, жаждущие увидеть драку. «Ну — Ну-ну, пусть он сам ей скажет. Кэтрин резким движением закрыла дверь между ними. Шаги услышал, как его отец разразился смехом. Услышал, как Кэтрин сказала, — Зачем, черт побери, ты попросил меня привезти его, если у тебя свара на уме? Шаги весь день провел, приминая ворс на коридорном ковре, стараясь изо всех сил уничтожить его. Он слышал, как взрослые спорили о чем-то, что, как ему показалось, зовется Джоанны Друг, живет на юге Африки. Примечание. На самом деле речь идет про Йоханнесбург, самый большой город ЮАР. Он услышал, как Кэтрин сказала, что к Рождеству обоснуется там. Он размышлял над тем, как выглядят черные люди и зачем им нужен Дональд-младший, чтобы работать лучше. Еще он не понимал, почему его старшая сестра должна уезжать и оставлять его.